Глава третья Разборки за власть После этой фразы, разрывая воздух, в красноволосово полетел нож. Чиркнув по щеке, он попал в молоко, но Марк уже возвращал его назад. Липраст заставил Крижина отойти от Найши и Бифальта, создав между преступником и жертвами каменную стену в несколько слоев. А потом комната разлетелось в щепки мгновенно. Стекло, доски, металл плющился под напором многочисленных наковален. В таком замкнутом пространстве даже выпустить снаряд из-за постоянного давления не представлялось возможным. Его траектория неминуемо отклонялась. Зажатый в ловушку красноволосый спрятался в каменный кокон и не мог пошевелиться не убрали, и Марк тут же схватил гада в водный шар, а Праст поднял в нем температуру до кипятка. «Давай, тварь, попробуй вылези, тебя ждет сюрприз!» В соседних комнатах тоже происходила драка. Парни кунца зачищали территорию от прихвостней бандита. Потолок покрылся каплями. Марк добавлял и добавлял воды на место испарившейся. Ему не нужны разговоры, объяснения и прочее. Все, что надо, он уже увидел. Они сварят этого ублюдка заживо. Чтобы вылезти, ему нужна секунда. Однако камень разлетелся в стороны, и облако пара так быстро заполнило комнату, что им пришлось уже самим включать я в слой, чтобы не опалить легкие. Он крикнул ребятам за стеной сделать то же самое. Послышался хруст стекла. Это Крижин выпрыгнул из окна, наступив ботинком на раму. «Черт!» Марк думал, что красноволосый скостовал каменный слой, но это было другое заклинание. Вместе с Прастом они тоже рванули в окно, подбрасывая свои тела воздушным кулаком. Клубы пара валили наружу. Оглядевшись, Марк увидел фигуру улепетывавшего по крышам бандита. «Не уйдешь!» Точно, ведь этот ненормальный наблюдал все его бои в столичном амфитеатре и знает, что каменный слой — это большой риск. Скорее всего, внутри камня была готовая полость, где он уже использовал F-слой и, подняв температуру, испарил водный кокон. Марк переключился на воздушные ходули. В Абисе еще не успели заценить придуманное им новшество. Дистанция быстро сокращалась. Праст бежал рядом. Раньше для него передвижение по воздуху представляло проблему. Рука всего одна, и ей еще надо было сражаться, но теперь функция маневрирования переложилась на ноги. Это, кстати, еще в столице позволило многим инвалидам принять участие в обороне. И государство даже подумывало вернуть таких магов на службу, так как они частично могли конкурировать с дееспособными людьми. Однорукий выпустил в спину Крижину серию каменных пуль. Тот развернулся и скостовал щит, продолжая гасить ногами инерцию. Его толкало назад. «Не давай ему передышки!» Кажется, Ли был обеспокоен чем-то. «И держи в слой!» Они удвоили напор, щиты ломались один за другим. Но прочность последнего вдруг стала чрезвычайно высока и Марк услышал характерный звук удара камня о металл. Он синтезировал железный щит? Такое возможно? Но как только Крижин понял, что может сдерживать атаки обоих противников, то оголил меч и стремительно рванул на Марка. Десторты были потрачены на сопу, так что пришлось самому теперь защищаться за каменным укрытием. Разрыхление красноволосый все равно не скастует, тогда придется отпустить парящий в воздухе металлический заслон. сильнейшим воздушным ударом его вышвырнуло с крыши, и Марк отлетел от места драки, стараясь не разбиться и справиться с вращением собственного тела. Все обошлось, но Красноволосый тем самым выиграл немного времени, уменьшая число противников. Марк снова подбросил себя вверх, и пока перебирался с одной крыши на другую, Видел, как прас чудовищным огненным потоком поливает металлическую конструкцию Крижина. Такие манипуляции с настройками температуры очень дорогие по мане. Края щита уже капали раскаленным железом. А затем он был отфутболен в сторону Марка, чтобы тот не расслаблялся. Это еще немного задержало подмогу. Крижин левой рукой добавил к расплавленному снаряду град Стоунболов, а правой, что с мечом, парировал удар от праста. Бывший учитель фехтования наседал на бандита всем своим мастерством. До кучи при очередном ударе он так поменял траекторию, что красноволосый не успел отреагировать и потерял маленькую часть правого уха. Ли осуществил этот финт благодаря обуви из закапури придал себе ускорение прямо из подошв. Надо же, Марк не предполагал, что физика движений фехтовальщиков теперь значительно расширится. Он-то думал больше о магическом потенциале. В общем, Ли заставил Крижина попотеть. Понимая, что в ближнем бою ему есть что терять, тот снова попытался разорвать дистанцию, создав два воздушных кулака из обеих рук. Удар отшвырнул красноволосого назад на огромной скорости и к тому же попал в прасто, не давая тому попытки преследования. Однорукого мага тоже столкнула с крыши и закрутила. Марк уже оправился от нападения и готов был и дальше преследовать ублюдка, терроризировавшего его семью. Он понимал, что Крижин сильней, но ему было плевать. Все, что Марк хотел, это убить под лица. Надо было дать ему сдохнуть тогда давно. За прошедший срок бандит знатно так продвинулся в искусстве магического боя. Недаром тот постоянно встречался на трибунах амфитеатра. Подсматривал фишечки, значит. Ну ладно, сейчас он ему покажет новые. Судя по всему, красноволосый держит в рукаве козыри из нешаблонки. За такое время успел для себя что-то нарыть. «Учтем!» Они перелетали с дома на дом, отходя во владение банды. «Вот что он задумал! Ищет помощи своих, тварь!» Марк обернулся. Далеко позади в воздух взмыл липраст, взглядом ища противников, и, поняв направление, выстрелил с собой в сторону бегущих. «Отлично! Его напарник не пострадал!» Марк сумел обойти ублюдка справа и вынырнул на очередном повороте. Они столкнулись в воздухе, выбив искры мечами, и уже должны были разминуться, но Марк успел ухватиться за ногу Красноволосого и потянул за собой вниз. Меч Крижина быстро отреагировал, но Марк использовал окаменение на эту конечность. Раздался характерный звон. «Давай, бей!» — с усмешкой подумал он, но чуть не пропустил тычок прямо в голову. В свою очередь Марк мог держать себя в воздухе ногами и корректировать пространственное положение, будто карабкаясь по эфиру. «Воздушные мать его ходули! Как тебе такая фишечка?» Меч Марка чуть не отрубил красноволосому ногу. Тот также покрыл ее камнем, но тем самым увеличил их общий вес и сковал себя в движениях. Вторая его нога все же угодила Марку в голову пару раз. Но его задача просто задержать засранца до прибытия Лепраста, и он с ней замечательно справлялся. Потом Крижин, видимо, решив, что постоянно подпитывать полет выстрелами воздуха накладно, свободно от меча рукой сменил траекторию на стремительное падение. Здесь уже Марку пришлось отстыковываться, чтобы не быть раздавленным. Воздушный финт Крижина был сильнее его ходуль, поэтому они пикировали на мостовую. Лекарь хотел было покрыть себя камнем, но прикинул скорость падения. Он просто разобьется к чертям в этом покрытии. Стать фаршированным камушком как-то не хотелось, поэтому в самый последний момент они разъединились и отлетели в стороны. Люди в панике спасались кто куда. Звук битого стекла перемешался с криками. Во время амортизации воздух вытолкнул несколько булыжников, и те попортили окна. Праст, наконец, добежал и уже хотел обрушиться на общего врага. А ведь и он когда-то дрался на стороне Красноволосова. Но им пришлось остановиться. Во время падения бандит упал в группу людей. Один из них валялся на мостовой, корчась от боли, А вот в руках ублюдка была маленькая девочка. Крижен тяжело дышал, кровь с левого уха стекала за воротник, но на лице уже расплывалась привычная гаденькая улыбка. Он достал что-то у себя из-за пояса и подпалил с ладони. Из красно-желтого пламя окрасилось в черные тона и унеслось далеко вверх. «Поговорим?» Рука держала ребенка за волосы. Ему не нужно было даже заслоняться ей. Чуть что, бедняжка разлетится на куски. После этих слов он облизнул с губ соль. Лизнатно успел его погонять. Все-таки они были примерно на равных. А тут еще и лекарь надоедливый блохой покусывал. Были бы у него дисторты. — Отпусти девочку! — сказал ему Марк. «Мы ведь даже не поздоровались! Это так, ты встречаешь старых друзей?» Вошел в привычную струю маг. «Чего ты хочешь?» — сказал ему Прост. «Хочу договориться! Это же в ваших интересах!» «Зачем мне с тобой договариваться, если мы сильнее?» После этих слов Красноволосый не удержался от смешка. «Ну, побили вы меня! Что дальше, малыш Гурк?» «Что будешь делать? Пойдешь на стены? Конечно, пойдешь! А мы вот не пойдем, улавливаешь? Ха-ха-ха!» Девчонка запищала. Слишком сильно сжался хвостик волос. «Давай без этого. Мы поняли, какой ты грозный. Не делай ей больно!» «Да срать я на нее хотел!» «Полегче!» — это уже сказал Ли. На улице, где они находились, не было ни души. Все успели разбежаться или попрятаться. Первое, что объясняли в детстве, «прячься или беги» от любой магической заварушки. Всего проконтролировать невозможно, и даже добрые дядечки могли зашибить нечаянно совсем недобрым заклинаницам «Ты нам должен!» Решил с другой стороны подойти к проблеме Марк. «Забыл уже, как мы спасли твою задницу?» «Давай так», — предложил Праст. «Ты отпустишь девчонку, и с моей стороны считай никаких претензий». «Ох, да ты что! А кто сказал, что я обязан что-то отдавать?» «Ах, вы, наверное, аристократ! Попростите нас, смертных!» Он тут же упал на колени вместе с пленницей. «Кланяйся, дурочка, прояви уважение!» Крижин коснулся ее лбом мостовой и сам проделал то же самое. Хорошая девочка, ты уже выучила таблицу уважения, да? Она скосила взгляд на Лепраста, а потом назад на мерзавца и кивнула. Вот умничка, вот этого дядю надо уважать в первую очередь. В следующий раз, как увидишь его, делай, как я тебе показал. Хорошо? Прекращай свой балаган! Марку было больно смотреть на испуганное лицо ребенка. «Это же воспитательная работа!» «Ты можешь не делать, как он тебе говорит», — мягко сказал ей Праст. «Приходи потом ко мне в гости». «Ой, а мне можно?» По-детски широко раскрыл глаза Крижин. «Я прихвачу самый лучший сервиз!» После этих слов с козырька ближайшего дома спрыгнула группа людей в количестве пяти человек. Среди них был широкоплечий бугай с дубинкой. «Ладно, слушайся маму, слушайся папу, иначе я приду и накажу их, ты поняла? Вся, теперь беги!» Маленькие ножки тут же затопали прочь. «Так, сможем поговорить!» «Если что, я не трогаю детей! Это был блеф!» В группу Крижина все прибывали и прибывали подкрепления. Марк даже увидел среди них нескольких голюдей. Однако оказалось, что фаербол заметили не только силы врага. Один за другим подходили лэнс, кунцы и их мордовороты. Спустя пять минут друг напротив друга стояли две группы магов, способные уничтожить целый квартал. В мирное время всех бы уже повязали насука, но здесь не было государственных убийц, поэтому на улицах царили другие законы. «Как нас много стало! Кто-нибудь принесет стулья?» обернулся к своим. «Знаете, как тяжело бегать от молодых, еще и с воздушными ножками! Нам бы такие не помешали!» Крижин изучающе смотрел на обувь Марка. «Обойдешься. Давай к делу». «Ну а что тут думать, мой мальчик? Тут два варианта. Либо мы крошим вас, либо договариваемся». «Это кто там кого крошить собрался?» Хмыкнул позади Липраст. «Иди поищи. Там хрящ твой валяется, если вороны еще не сожрали. Литкнул плечом воскалившегося Лэнса. Крижин сдержался и не стал гладить обрубокуха. «Досадненько. Думаю, вы не в курсе, но я вас просвещу. Городом сейчас никто не управляет. Лорд Анарика убит!» А вот это оказалось для Марка новостью. Что тут, черт возьми, происходило без них? Но если власть от лица аристократов отсутствует, значит... «Да!» — словно читая его мысли, сказал Крижин. «В городе нет хозяина! Точнее, их стало слишком много, а, парни?» Послышались одобрительные смешки. Больше всех Марка напрягал неразговорчивый тип с дубинкой. Он заметил, что Крижин хоть и строит из себя главного и весь такой рисуется, но во время раздавшихся смешков... Никто даже пальцем не смел коснуться этого здоровяка. Не то что дружески толкнуть локтем. Вот кто тут всем рулит. Запомним. «Значит, веселитесь по полной?» — оторвался от разглядывания амбала Марк. «Кстати, нет!» — удивил его Крижин. «Мы следим, чтобы в наших районах не было беспорядков!» «Да ладно тебе!» — раздался позади голос Лэнса. «Дружище, я не знаю, кто ты такой, но рожа у тебя мерзкая. Хочешь сказать, что ваша компашка просто смотрит, когда остальные развлекаются?» «Мы нарушаем закон, да!» Крижин потер подбородок, будто прикидывая, и вправду они его нарушают, или это домыслы. «Но в пределах нормы. Нам не нужны неприятности потом!» «Очко заиграло?» «Слышь ты, голова слиная, ты как с ним разговариваешь?» — подал голос один из голюдей. «Не надо, это грубо», — успокоил подопечного Крижин. «Здесь собрался высший свет вабиса, сливки общества». «Что за сливки? Че это?» «Да это молочная хрень такая, богачи ее в чай добавляют», — ответил ему другой голюдь. «Закройте рыльники, я говорю!» Все разом затихли. «В общем, мы не трогаем вас, а вы нас. Так нормально?» Марк немного задумался. Они, конечно, могли сейчас ввязаться в крупномасштабную бойню, но в этом была куча минусов. Один из них при таком столкновении пострадает много гражданских. Они уж точно не виноваты в том, что происходит. Второе, им неизвестно, насколько силен противник. Как-то соразмерить чужой потенциал на глаз невозможно, только по цвету сливаемой маны и то приблизительно. Стоящий за криженым субъект крайне напрягал. Такие обычно молчат, но потом будет неприятно, если тот по силе равен красноволосому. У них из подобного арсенала только праст. Лэн с остальными выше середнячков не тянули. Кунс хоть и стражник, но все же низший уровень. Его парни аналогично. Сам Марк тоже не шибко силен. Да, есть бонус в виде дистортов, но ему недоступны заклинания среднего уровня из-за низкой базы. В-третьих, он слабо в это верил, но, может, Крижин не врал, и от усилий этих бандосов сейчас зависели жизни простых горожан. Мощностей, что собрал Марк, не хватит защищать город от бунтовщиков и отбивать нашествие извне. Такой временный союз полезен всем. Семье не надо будет беспокоиться о внезапном нападении Красноволосова, а преступникам не в кайф вечно находиться в осаде, еда и припасы когда-то закончатся. К тому же жители от создавшейся ситуации не богатели. Сдается Марку, приток денежек от мелких торгашей и ремесленников резко сократился, а уровень жизни ракетиров снизился. Неприятно осознавать но все же придется идти на мировую. «До конца нашествия!» — добавил поясничавший собеседник. «Если тронешь моих, этого разговора не было», — уточнил Марк. «Да я и не трогал! Так, Бефушку немного помял, но он сам виноват!» «Мне все равно, что там у вас произошло. Бефальта оставь в покое!» «Ты знаешь?» — задумался Крижин. И Марк уже приготовился, что все сказанное до этого не более чем блеф, чтобы усыпить их бдительность ненужными разговорами. «Я мог бы его убить, но вовремя вспомнил твою услугу. Думаю, мы в расчете». «Значит, не то, что он подумал. Пронесло. Интересно, что же там натворил этот пузатый драчун?» «Хорошо, ты мне больше не должен. Насчет остального тоже согласен». «Отметим это!» Он сжал ладони в замок и поднес к щеке. «Нет». «Ну... ну ладно», — грустно сказал Красноволосый. Оглядываясь с опаской, все постепенно стали расходиться. «Думаешь, он сдержит слово?» — спросил его Праст, когда они шли домой. «Не знаю. Я в последнее время вообще перестал верить людям». Марк спрятал меч в ножны. «Понял, куда ты клонишь. Но мы ведь команда. Отважный Лепрас, ты крутыш, Гурк!» Парень обогнал его, идя спиной, сощурился, как типичный герой боевика и чересчур мужественным голосом произнес. «Ну что, гнида, мы вернулись!» «Я прям кипятком обоссался, сразу говорю!» Он улыбился во все зубы. Рядом послышались смешки. «Да иди ты!» — отмахнулся от него Гурк. Но когда Ли повторил эту фразу еще три раза другими голосами, все же улыбнулся. Выглядело действительно смешно. Однорукий потянулся к поясу и вытряхнул на землю горстку использованных кристаллов. Марк тоже избавился от ненужных. Драка отняла много маны. Это, кстати, еще одна причина, по которой он не хотел ее продолжать. Запасы почти иссякли. С тех пор они стали ждать прихода властей. Выяснилось, что Бифальт впутался в неприятную историю, оказавшись между двух огней, и его величество случай чуть не отправил брата на тот свет. Когда Марк узнал все подробности, то действительно не мог понять, почему после откровенного предательства купца Крижин просто не убил Бифальта. Не верил он в кодекс чести от этого типчика. Красноволосый пытался первое время выбить из него дурь и узнать, где прячется настоящая Анарика, но тут логика была в другом. Бэфу незачем это скрывать. Умирать за высшего аристократа никто не собирался, да и на кой ляд. То, что Алана убили, заставило Марка задуматься. Судя по словам брата, инспектор был высшим, значит, его одолел достаточно сильный маг, а то и несколько. Голову он не видел, но, судя по описанию, там была вмятина. Среди свиты Красноволосова единственный человек с дубинкой был именно тот смуглый парень. Ему объяснили, что это и есть Трейхбекер, глава банды. Как минимум, Марк сделал правильно, что отказался от прямого столкновения. Бефальто он залатал без проблем. Крижин долгое время запрещал купцу лечиться магией, в случае ослушания грозился приняться за других членов семьи. Поэтому тот терпел до прихода подмоги. Минуло три дня. Они потихоньку делали вылазки, и на четвертый к нему подошел поправившийся брат и попросил кое-куда сходить вместе. Они прошли несколько кварталов в Розалии и свернули в один из производственных домиков, что были во владении их семьи. Внутри голюди-рабочие приветствовали хозяина с улыбками. Тот исправно платил даже в такое тяжелое время. Бэф повел его в подвал. Вокруг становилось чертовски холодно. Марко не знал, что здесь имеются такие помещения. «Тут что, ледник?» — спросил он брата. «Ага, типа того». Купец продолжал идти вперед и светить крохотным магическим огоньком. Наконец открыл одну из комнат. На них пахнуло жутким морозом, и оба зашли внутрь. В центре стоял одинокий стол. Беф подсуетился и убрал брезент. «Это кто?» — спросил его Марк, когда увидел мертвое тело. «Знакомься, Сприт». «Бефальд что, перетащил труп маньяка сюда? Зачем?» Этот вопрос он и задал брату. «Не знаю, но иногда я прихожу, чтобы посмотреть на него». Вообще-то жутковато прозвучало. Марк уже начал сомневаться, все ли дома у Бефальта. Внимание отвлекла рана в области сердца. «А это что?» Беф объяснил, и Марк с болью вспомнил о Микульпе. Да уж, бедняга натерпелся. Слова про добро и его поиски чем-то зацепили Марка, и он все смотрел и смотрел на странный порез. И тут неожиданно спросил. «У тебя есть нож?» «Свой он сегодня не брал, а мечом несподручно». Беф протянул ему что-то вроде мачете, и тогда в тишине Марк вонзил его в грудную клетку трупа. А точнее, попытался это сделать. Тело сильно промерзло. «Отойди чутка», — предупредил брата Марк и выпустил струю огня из ладони, чтобы прогреть разрезаемую область. Он не знал, зачем это делает, и вся ситуация напоминала какой-то сюр. Но невидимая сила будто направляла его действия, а потом он и сам включился в процесс. Наконец, Марк добрался до внутренних органов. «Беф, иди-ка сюда!» Он не верил своим глазам. Купец заглянул ему через плечо и воскликнул. «Это как?»